Страх. Лариса молча смотрела в окно на занесенный снегом двор. Мамы почему-то не было дома этим вечером. Впрочем, в последнее время она часто стала задерживаться. Мозг работал медленно, и мысли лениво перекатывались по нему, не давая ответа ни на один вопрос. «Почему ушла мама? Что с ней происходит? И главное, что происходит?» Со мной. Во-первых, странные провалы памяти, которые стали происходить все чаще. Она решительно не помнила своего настоящего. Но самое противное состояло в том, что она и прошлое помнила не полностью. Многое в квартире было ей знакомо. ее комната, тихий и нежный мамин голос, старый холодильник, дерево за окном. Знаком был и старый двор, вечно пахнущий гнилью, поднимающийся из подвала и прелыми листьями. Это она помнила очень отчетливо. А вот какие-то детали, выпускной, момент поступления в университет, личная жизнь, в конце концов. все было словно в дымке. Лариса вообще не могла вспомнить, был ли у нее хоть один мужчина. А спрашивать у мамы, постоянно достающие вопросами о семье и замужестве... Было и вовсе странным. Ларисе не хотелось в очередной раз видеть ее озабоченное лицо. Кроме того, у девушки часто случались проблемы со сном. То ночью она подолгу не могла заснуть, то днем внезапно засыпала на несколько часов сном убитого. Иногда она спала целыми сутками и, открывая глаза, натыкалась на взгляд встревоженной мамы. Впрочем, ставить диагнозы самой себе – бесполезное занятие, Нужно спросить узнающего человека. По-хорошему, следовало бы обратиться в психодиспансер, но там существует особая система учета. Пройти обследование в частном порядке? Но опять же, непонятно, куда обратиться. Нужно спросить узнающего человека. Хотя сосед снизу, психиатр Козенко, мог бы ответить на этот вопрос. Конечно, отношения у них не такие близкие, Но, в принципе, они иногда говорили о погоде, о благоустройстве двора, улыбались друг другу. К тому же про Казенко все говорили, что он не дурак выпить. И если зайти туда с бутылкой шампанского... Лариса подумала, вздохнула и решилась. В конце концов, проблемы надо решать. Сколько можно жить в этом мутном болоте страхов? Девушка вышла из квартиры. Медленно, словно обдумывая каждый шаг, она спускалась по лестнице. Искала слова, чтобы рассказать Казенко о своих проблемах со сном, о странном тумане и гнилостном запахе, преследовавшем ее повсюду, о провалах в памяти и странном поведении мамы, о пауке. Кстати, а где паук? Лариса вдруг поняла. Паук больше не скрывается в вентиляционной шахте. Он следит за ней в открытую. Лариса чувствовала затылком сверлящий взгляд двух пар глаз. Девушка оглянулась, однако не обнаружила сзади ничего подозрительного. Обычная стена подъезда, синяя, облупленная, сверху зачем-то снабженная полосой побелки, канализационная труба, несколько узких труб и счетчиков электричества. Вот и все. Лариса выдохнула, решив, что беспокоиться не нечем. Но что-то в этой картине все равно казалось ей странным. Окошечки счетчика были не квадратными, как это обычно бывает, а круглыми и блестящими, как глаза паука. Лариса бросилась вниз по лестнице, только бы добраться до квартиры Козенко, только бы дотянуться до кнопки звонка. Она чувствовала, как мохнатые лапы касаются ее шеи. Казенко услышал звонок и пошел открывать. На пороге стоял сосед. «О, Антоха, привет!» — сказал он с широкой улыбкой. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Лариса почувствовала густой запах шоколада, ванильных сухарей и корицы. Эта маленькая прихожая казалась ей почему-то знакомой, как пузатый буфет в комнате. С ней происходило что-то странное. И в поведении психиатра было что-то странное. Но только он сейчас мог ей хоть что-то объяснить. Лариса села за стол и начала рассказ, рассматривая удивительные портреты, висящие на стенах. На фотографиях, демонстрируя очаровательные зубки, красовалась Тамара Валентиновна, молодая и невероятно эффектная. Лариса рассказывала, и чем больше она рассказывала тем мрачнее становился Козенко. «Где ты сейчас находишься, Антон?» – спросил он нарочито успокаивающим голосом. «У тебя в квартире. Вот там фотографии, там буфет. Посмотри на свои руки». Антон внимательно посмотрел на свои кисти рук с короткими ногтями и выступающими венами. Это были мужские руки. Никаких сомнений». Казенка налил ему стакан воды. «Как чувствуешь себя сейчас? Болит ли голова? Есть ли вокруг странные предметы, звуки, запахи?» «Пока нет», — обвёл глазами комнату, совершенно сбитый с толку, Антон. «Тогда продолжим разговор. Прелюбопытное явление. Диссоциативное расстройство идентичности. Я, конечно, много читал о нем, но впервые в жизни сталкиваюсь с этим у своего пациента». «Я могу назначить тебе транквилизаторы и антидепрессанты, которые, конечно, тебя полностью не излечат, но помогут максимально сгладить симптомы. Лечение же будет находиться скорее в области психотерапии. Ты готов к этому?» Антон послушно кивал. Он почему-то был уверен, что Козенко – чудесный врач, который хорошо знает свое дело. Небольшой курс лечения антидепрессантами, и все его страдания закончатся». «А где Тамара Валентиновна?» – спросил он с любопытством. «В больницу попала, к сожалению». «Возраст уже!» – тяжело вздохнул Казенко. «Я выписываю тебе рецепт». «Моя лебединая песня». «Подойди ко мне, детка», – шепнула сухонькая старушка молоденькой санитарки. Девушка робко подошла к пациентке. Та, отбросив седую прядь желтоватого лица, залезла в карман халата и вытащила оттуда новенькую хрустящую купюру. Бумажка перекочевала в карман санитарки. Девушка воровато оглянулась по сторонам. В палате никого не было, кроме них. Сын пациентки, известный в городе врач Максим Козенко, хлопотал об этом перед коллегами лично. Удобно ли брать у таких людей чаевые? Но, с другой стороны, если дают... Да что вы, не надо, не стоит... «Не за что. Это за то, что ты выслушаешь меня сейчас. Я знаю, что умираю. Меня уже не вылечить. Скорее всего, отправят домой. А потом... Мы постараемся сделать все возможное. Нет-нет, я знаю, не беречь мне. Просто сядь рядышком и дослушай меня до конца». В карман девушки переместилась еще одна хрустящая бумажка. Считай, что это моя последняя исповедь тебе, незнакомому человеку. Ты все равно ничего не поймешь, а я облегчу душу. Короче говоря, слушай. С этими словами старуха начала свой рассказ. Мужчинам верить нельзя. Я ощутила это на своей шкуре, и как же дорого я за это заплатила. Они нас обманывают всегда» когда говорят о любви, засматриваясь на каждую проходящую мимо девку, когда превозносят нашу чистоту, а сами не утруждают себя верностью, когда хотят, чтобы мы ждали их у окошка, а сами ведут счет своих любовных побед, когда зовут наш замуж только для того, чтобы поскорее стащить с нас трусы. Вся их хвалёная верность основывается на том, что им просто лень лишний раз добиваться своего. Но если женщина сама идет к ним в руки, они себя не ограничивают. И чем они красивее, тем распущеннее. Мой Ваня был таким. Как я узнала об этом? Почувствовала, когда обрела свой дар. В тот день, когда мы с ним целовались в лесу и нашли заброшенную могилу, я сказала Ване, чтобы мы шли прочь от тайника и не подала виду, что мне интересно. А я потом вернулась. Я буквально заболела этим местом. Стала приходить туда каждый день и подолгу сидеть у норы. Я чувствовала, знала, что рано или поздно я услышу... Что-то очень важное. И я не ошиблась. Я приходила туда восемь дней, а на десятый услышала голос. Голос женщины. Она тихо и вкрадчиво разговаривала со мной. Вы знаете о том, что ведьма не умрет до тех пор, пока не передаст свой дар другой ведьме? Калерия прожила там чертовых 50 лет, одна, замурованная в своем склепе, в окружении мёртвых тел. Нет, физически она, конечно, умерла, но душа ее, заключенная в этой мрачной могиле, не находила покоя. Ей нужна была наследница, другая ведьма. Впрочем, любая красивая женщина, которая хочет сама управлять своей жизнью, а не подбирать остатки с мужских столов, — немного ведьма. Во все века мужчины боялись этой силы. Они сжигали нас на кострах, топили в реках, мучили в пыточных камерах. И все ради чего? Чтобы мы стали покорными, мы много говорили об этом с ней как женщина с женщиной. И сделка была честной. Она обещала мне вечную привлекательность. Она сдержала свое слово. До самых последних дней я могла навести морок на любого понравившегося мужчину. Она обещала мне возможность управлять мыслями людей. Это было не так уж сложно. Я могла вложить человеку в голову те образы, которая хотела. Заставить его выполнить мои прихоти не хуже заправского гипнотизера. Могла ли я прочесть мысли? Да. Без проблем. В этом я убедилась, когда залезла в голову Вани. И думал он не только обо мне. Тем, о ком он думал, я тоже отомстила, кстати. Подожгла им патлы, Это, конечно, требует усилий, но результат того стоит. Всю жизнь он думал, что его наказала Ветла, но Ветла тут ни при чем. Эта легенда просто пришлась к месту. Калерия предупреждала, что люди бывают очень жестокими с нами, ведьмами. Поэтому я всегда действовала осторожно и находила на кого свалить колдовство. Признаюсь честно, с мужем мне даже не пришлось проделывать никаких колдовских манипуляций. Он, начинающий психиатр, влюбился в меня, когда приезжал исследовать свойства нашей аномалии, считая, что в районе повышена вероятность психических эпидемий. Единственный раз, когда пришлось применить мои магические способности, это когда его мама, старая ведьма, А точнее, никакая не ведьма, а просто вздорная баба. Начала высказываться, что я ему не пара. Да, пришлось организовать ей микроинсульт. Но это я жалеючи, без последствий, ювелирная, можно сказать, работа. Ну, отвадила несколько соперниц. Мужчины же все изменяют. Главное это помнить и не питать иллюзий. «Немного помогла семье при получении жилья, но в основном я пользовалась своим даром во благо. Это в книжках нас представляет такими вздорными тетками без души и сердца. Конечно. Зато все мужики святые. А я ведь однажды ребенка спасла. Его прямо на пешеходном переходе сбила машина. Кости переломаны, органы порваны». «А я ведь смогла. Я подлатала кое-что до приезда скорой. Сама слегла в больницу потом. Долго лечилась, зализывала раны, восстанавливала силы. Но спасла. Он никогда не узнает об этом. Сочтёт, что это всего лишь фантазия, игра воображения, тётенька, склонившаяся над его телом и руками вправляющая кости». Не увидит моего незримого труда и семья. Ни муж, получающий награду за наградой. Ни сын, без труда поступивший в престижный университет. Ни внук, приглянувшийся состоятельной и порядочной невесте. Всё у них происходит как бы само собой. А жена, мать, бабушка так на заднем плане. Не видел этого... И Антон. Я и сама не заметила, как из несносного мальчишки из квартиры сверху он превратился в очаровательного юношу. Да, он нравился женщинам, как в свое время нравился ему и Ваня. И также беззастенчиво этим пользовался. Впрочем, в отличие от Вани, он мне ничего не обещал. Я не могла отказать себе в последнем удовольствии. Быть с ним рядом, ощущать запах его молодого тела и даже немножко влюбить его в себя. Да, знаю, это нечестно. Но с другой стороны, разве мужчины не позволяют себе то же самое? Только вместо заговоренного варенья они используют деньги. Разве это честнее? Мне было хорошо. Напоследок я урвала у этой жизни самое вкусное. Горячий поцелуй прекрасного юноши, который по уши в меня влюблен. Впрочем, всему приходит конец. О своем конце, как любая ведьма, я знала заранее. Но я оказалась более предприимчивой, чем моя предшественница. Я позаботилась о том, чтобы передать свой дар... Заранее я продумала хорошенько о том, кто бы мог стать моей наследницей. Иметь вечную красоту, молодость, хорошее здоровье, длинную интересную жизнь. А может, я просто не хотела замечать достойных девушек, воспринимая их как соперниц. В голову мне пришла одна комбинация. Мой прощальный подарок любимому человеку. Я не знала, получится ли у меня, но что, если попытаться передать дар Антону? Ведь в глубине души каждого мужчины можно обнаружить женские черты. Разве нет? И если хорошенько навести морок, то мальчишка и не заметит, как примет мой дар, всю жизнь оставаясь молодым, красивым и притягательным. Мне пришлось внедриться в его мозг. Там у него сейчас есть небольшое образование, но оно рассосётся, до свадьбы заживет, так сказать. А мой сын пока что поддержит Антоху таблеточками. Я сделала для Антона еще кое-что. Я спасла его мать, устранив этого чёртова фанатика Николая. Ну как устранив... Пришлось дать ему по голове поленом хорошенько, подучив мысленно Ваню с Антоном срубить ветлу. Теперь Коля не скоро придет в себя. Но хотя бы люди останутся живы. Без него они не станут ничего делать, я точно знаю. Я не могу позволить себе, чтобы мать моего любимого мужчины подверглась опасности. «Ты скажешь, что это слишком хитро?» Слишком запутанный и может иметь некоторые последствия, но мне так будет спокойнее. В конце концов, ведьма тоже может позволить себе последнюю прихоть — полюбить на прощание. Санитарочка слушала рассказ внимательно, с почтением. Она прониклась величием момента, и у нее и в мыслях не было назвать пожилую женщину сумасшедшей. Почему-то она верила во все, что рассказывала пациентка. Как она раньше не замечала, что Тамара Валентиновна такая шикарная дама. Только сейчас санитарка сумела рассмотреть ее роскошные седые волосы, собранные в аккуратную прическу, бронзовый отлив ровный, нетронутой старческой гречкой кожи. Даже цветастый халатик выглядел на пациентке, как самое дорогое платье. Да что там говорить, больничное белье на постели Тамары Валентиновны выглядело более новым, чем на других кроватях. «А ветлу вам не жалко было рубить?» – спросила санитарка. «А разве ее срубишь? Она ветла, как наша сестра, как женщина. Из пепла восстаёт, из небытия себя отстроит. Сегодня срубишь». Завтра новые ветки на ней тянутся к небу и зеленеют нежными листьями. А корни уходят в такую глубь, что не выкорчивать, не извести. А в скрипкина правда есть аномалия. В скрипкина. Чего только нет, включая людское безделье и пьянство. Но психические эпидемии там возникают и вправду чаще. Это еще мой муж изучал. «Бежать оттуда нужно молодежи, включая ведьм. Не развернуться там». «Тамара Валентиновна, я одного не поняла. Если Антон принял ваш дар как женщина, ну, то есть женской своей частью, как же он будет его передавать дальше?» «Я знала, что ты задашь этот вопрос, детка. Поэтому и рассказала тебе эту историю. Дело в том, что не только венерические болезни передаются половым путем. «Первая женщина, которая будет с ним, получит». Внезапно глаза пациентки закатились, челюсть раскрылась, язык вывалился. Тело начало трясти, руки и ноги задёргались, позвоночник выгибала дугой. «Врача сюда срочно!» – закричала санитарка. Дежурная, полноватая миловидная дама в медицинском халате уже бежала в палату. Заместитель «Антошка, зайди ко мне в обеденный перерыв». Екатерина Николаевна эффективно появилась в дверном проеме, акцентировав внимание на фигуре. Антон улыбался. «Если бы я был хамом, я бы рассказал вам, какая вы красивая». «Ой, давай без подхалимажек кротов пригрозила ему пальчиком паучиха. «Дело-то на самом деле серьезное. «Мне по работе с тобой поговорить надо. По поводу твоего повышения». Екатерина Николаевна повернулась на шпильках и пошла прочь. На секунду ей показалось, что ее бедра сами собой вдруг начали предательски вилять. «Вот этого точно не надо. Флиртовать можно, а переводить отношения в горизонтальную плоскость не стоит. Ей ведь еще работать и работать. В конце концов, юноша грамотный, чувствующий дух времени». И опыт работы у него кое-какой уже имеется. Самое время становиться заместителем вместо уходящей на пенсию Галины Ивановны. Ну а что, почему бы и нет? Да и высшее руководство не против. Антон проводил взглядом стройные бёдра начальницы и усмехнулся. Налил себе кофе, открыл окно. В проветренном кабинете лучше работалось. Там на улице текла обычная провинциальная жизнь. Перед ним, как на ладони, стояли маленькие деревянные домики, крыши которых были покрыты пушистым снегом. Среди них выделялись старые кирпичные здания, наследие прошлых веков, и монастырь, сияющий куполами. А где-то там дальше виднелась замерзшая река и темный силуэт облетевшего леса в туманной дымке. В кабинет ворвались звуки города, шум машин, людской гомон, колокольный звон — А на столе вдруг завибрировал телефон. Антон взял его и приятно удивился. Это пришло уведомление о том, что в друзья его добавила Танечка. На фотографиях она выглядела несколько иначе, чем в обычной жизни. С профессиональных снимков на Антона смотрела настоящее дива. Роскошная, рыжая, яркая, манящая. Через несколько секунд на экране появилось еще одно сообщение. «Приезжай». Антон улыбнулся. «Приехать?» Это было бы неплохо, учитывая Танечкин темперамент. Но уж больно пугала его ветла, даже срубленная. Несмотря на слова врача и собственный диагноз, он верил, что в Скрипкино все не так просто. Антон все равно чувствовал, веровал, что там находился когда-то мощнейший источник силы. И иногда ему даже казалось, что этот таинственный источник — сейчас переместился в их район и он антон в его эпицентре эта мысль пугала и был резон проконсультироваться насчет неё у казенко рр снова завибрировал телефон в нем было коротенькое сообщение ну антон подумал и написал лучше ты приезжай ко мне детка пошалим Антон возвращался домой с чувством, будто недавно произошло что-то очень важное. Он шел, рассматривая искрящийся снег под ногами, и думал о ней, о роскошной женщине, с которой они не сошлись во временных линиях. А ведь она такая красавица. Вдруг сердце пронзило щемящей болью, будто умер кто-то очень важный, близкий. Антон понял. Тамары Валентиновны больше нет. Во дворе дома противно скрипели качели. На них, устремив лицо к полной луне, раскачивался Козенко. Что случилось? Что с вами? бросился к нему Антон. Мама умерла, тихо сказал Козенко. Я так и знал. Я так и знал. Теперь они оба смотрели на луну. Луна освещала пушистые облака, словно огромный прожектор. Вдруг облако начало менять форму, и в его меняющихся очертаниях журналист и доктор ясно различили силуэт молодой смеющейся девушки. Настоящей красавицы. «Вы видите это?» — осторожно осведомился Антон. «Да», — не делая никаких выводов, — подтвердил Казенко. «И что это значит? Это психическая эпидемия? Знаешь...» Иногда нам не стоит углубляться в теорию. Давай просто оставим это каждый в своей душе. Ты и я. Просто не будем ничего объяснять. Ладно? Хорошо, — виновато сказал Антон, — но я пойду. Он быстро зашагал к подъезду. На кухне хлопотала мама, пытаясь соорудить яблочный пирог и по привычке ругаясь на ветку. Что там с Казенко? Зачем он во дворе болтается, не знаешь? Тамара Валентиновна умерла. «Ух ты, Господи! Пусть земля будет пухом! Пусть!» Перед тем, как зайти на кухню, Антон вымыл руки в ванной. И вдруг увидел, что в том злополучном месте, откуда раньше смотрел паук, нет никакой вентиляционной шахты. Если присмотреться, дырка была сделана в обычной стене. Ничего необычного. Просто бетон. «Кстати, как ты себя чувствуешь, Антошка?» «Мне кажется, тебе легче в последние дни, верно?» «Да, все отлично», – отрапортовал Антон. Он не стал распространяться о том, что они с Козенко видели в небе. «Ну и слава богу», – улыбнулась мама и положила на тарелку большой кусок яблочного пирога. «А вообще, жениться тебе пора. Вот я в твоём возрасте...»